Я сильно продрог. Одна рука онемела, отлежал. Про состояние ума и не спрашивайте. Полная сумятица. Берег был пуст. Там, где только что пылал купалец, чернело безжизненное пятно кострища. Кто-то мог раньше устроить здесь пикник с шашлыками. Кострище было старым. Я пробежался вдоль озера и не нашел ничего, что напомнило бы о недавних событиях. Ни дымка, всё будто память сна. Но что-то и поменялось. Бынь! Я все еще чувствовал бынь, Хоть и в разы слабее, но она теплилась вокруг, Озаряя пространство едва уловимой витальностью. «Вот и знак! Вот тебе и знак!» Радостно прошептал я. «Прощай, Волсв! Надеюсь, ты вернулся куда хотел?» «Да и мне ту лятись не пристало!» Быстро отыскав в небесах великий ковш, Я сломя голову побежал звездным вектором. Я мчал по заливному лугу, не обращая внимания на боль в натертом паху и на уколы ступней. Единственный зуд перекрывал все остальные. Добраться домой. И я несся галопом как раненый под обстрелом, не обращая внимания на мелкие препятствия. «Згори в сарай, гори, хата!» Окружающий кофейный мрак помалу разбавлялся млечностью рассвета. «Успеть бы, покуда ковш виден!» В скорости луг сменился березняком. Некоторое время пришлось стоически маневрировать, пробираясь сквозь густой подлесок. Вдруг чаще резко расступилась, открыв новый простор. Я опустил взгляд. Внизу размеренно шелестела река. «Косынка, разумеется!» За ней просматривались дачные участки. Я облегченно осел на землю. «Спасен!» – пульсировало в мозгу. «Спасен!» После бегань я рот жадно втягивал воздух. «Сейчас, чуток продышусь и снова заплыв». Я понятия не имел, в какой стороне дача, и решил плыть по течению. Так было легче, и от чего то казалось, что правильно. Очень хотелось, чтобы было правильно. Хватаясь за вербовые прутья, я спустился к воде. Потом сделал несколько шагов по склизкому дну и облегченно плюхнулся в поток. Сейчас река показалась еще теплее, чем была вечером. Она быстро согрела и успокоила. «О боги!» — думал я. «В голове не укладывается. В ночной тишине по непроглядной косынке я плыву в поиске своего прибежища. Точь в точь ежик в тумане. Повторится ли подобное когда-нибудь?» «Вряд ли, конечно. Такое не повторяется». От воды шел сказочный пар. В сумраке все дачи были схожи, но глаза упорно сканировали пятна домов деревьев в надежде увидеть знакомые очертания. Довольно скоро мне это надоело. Я перевернулся на спину, чтобы отдохнуть и поплыл вялым брасом, больше полагаясь на течение. Ну волзов, красавец! Мочить, говорит тварей! Ведь на самом-то деле все очень просто. Мочить, тварей! Великий ковш изрядно потускнел. Я глазел на него и улыбался. Я знал, что теперь обязательно доберусь к своим, и от этого было хорошо. А еще я был рад, что очистился огнем и водой и кровью. И как бы ни сложилось дальше, в моей жизни навсегда останется эта странная ночь на том берегу. Ветер шептал сквозь деревья Тихонько шептал, что любви د دې چې تاسو د دې احساس в каждом слове Я знаю, что в каждой строчке Есть руки, что ставят точки Есть руки, что сжимают до боли Строгания неизбежны Стремятся скоршие силы на реке Я положил свои руки в چې زمونه تاسو احساس کوئ